Ирина решила купить дом. Ее надежда вернуться в Константинополь увяла. Аргирис урывками рассказал горькую правду. Все могущество Варды перешло в руки императорских сыновей — Константина, Льва, Стефана. Род Кесаря был рассеян и уничтожен. Два телохранителя, которые посадили ее на корабль, поплатились жизнью за проявленное милосердие. Им было велено обезглавить ее. Впервые Аргирис высказал свои опасения. Он, как посланец восточной церкви, мол, чувствует себя здесь хорошо, но если ему прикажут вернуться в Константинополь, он еще подумает. О его родстве с Кесарем знает немало людей. И кто скажет, что его ожидает? Но все же я женщина. Разве я сделала ему что-нибудь плохое? Смерть не разбирает, мужчина или женщина. Ты будешь напоминать ему о том, кого он убил. Аргирис сказал правду, и Ирина не сомневалась в ней. Аргирис боялся за себя, верный признак того, что в Константинополе не благоволят к изгнанникам. Новый Василевс спешил выдвинуть людей, близких ему, окружить себя покорными слугами. Умных людей он держал в стороне, ибо не хотел, чтобы во дворце были люди умнее его. Он подбирал их даже по росту, отстраняя всех, кто хоть на сантиметр был выше его. Он желал на всех и на все смотреть сверху, чтобы чего-либо не пропустить. Меч был единственным распорядителем, а слово Василевса — единственным законом. Василий был в сущности безграмотным, он не умел писать и только еле-еле читал, и он не знал законов предыдущих правителей. Василий помнил о них, так как испытал их на собственном горбу, и чутье пострадавшего подсказывало ему, что следует искоренить, чтобы жить спокойно. Ирина купила дом. Она боялась, что со временем дом подорожает, и она останется на улице. Как всякая практичная женщина, она хотела быть уверенной в своем будущем. Подсчитав то, что осталось после покупки, Ирина была слегка озадачена. Денег хватало лишь на скромную жизнь. Если, конечно, не считать великолепного ожерелья. Оно само по себе было целым состоянием. Но Ирина любила его и не хотела с ним расставаться. Стоило прикоснуться к камням, как оживали крепкие руки Варды, ласкали ее грудь и белую шею. Как неумело надел он тогда ожерелье. Но это было когда-то. Теперь уязвленное честолюбие побуждало ее неустанно думать о Константине. Прежняя любовь и ненависть сплелись в странный узел противоречивых чувств. А впереди ее ожидало самое большое испытание. Появился Адальвин. Ирина не звала и не ожидала его. Он пришел поздним зимним вечером без предупреждения. Старая служанка открыла дверь, набожно перекрестилась и поцеловала ему руку. Ирина очень удивилась. Архиепископ Зальцбурга, как он и представился, был очень любезен. Суровое, по-немецки скроенное лицо излучало холод и упрямство. Оттопыренная нижняя губа свидетельствовала о жестокости. А Дальвин уселся у камина и загляделся на игру пламени, затем отвел взгляд от огня и сказал, «По поручению святой церкви и апостолика Адриана я пришел, светлейшая, в обитель твоей неземной красоты». «Моя душа возрадовалась, владыка», — в тон ему ответила Ирина, и вдруг какое-то тяжелое предчувствие овладело ею. «Мы узнали, что Царьград, как называют его византийцы, не был добр к тебе». По поручению святого апостолика я поспешил к тебе на помощь. Такая славная и красивая женщина, как ты, не должна испытывать лишений и огорчений. Жизнь создает цветы на радость людям, а не для того, чтобы страдать от невежества и прихоти тиранов. Бог не забывает своих возлюбленных чад. Но Бог не любит меня, — наморщила лоб Ирина. Эти мысли рождаются от отчаяния и одиночества, чадо мое. Тесно в этом доме, гордой твоей красоте. Она создана для почестей, веселья, похвал и уважения. Да, уважения, которое возвышает душу. Ирина слушала и не знала, зачем он пришел. Ведь неспроста притащился на ночь глядя. Что-то было у него на уме. Вдруг она вспомнила разговор с Аргирисом. О чем же он говорил? Речь не шла о ней в присутствии папы из Альцбургского архиепископа. «А о чем еще?» «Но красота сама по себе никого не согреет, владыка. Я приехала из страны, где была солнцем, а теперь я даже не луна, потому что в мою ночь некому созерцать меня. Мои звезды погасли одна за другой, и сейчас я бедна, всеми покинута и для всех чужая в городе святого Петра и Павла». «Судьба человека в его руках, светлейшая». Да, так принято говорить, но многие в жизни свидетельствуют, что не все зависит от человека. Ты права, светлейшая. Над нами Бог, а мы лишь пыль на его ногах. Он определяет наши мысли и нашу жизнь. Но ты не имеешь права сердиться на него, ведь сам Бог указал папе Адриану на тебя. Разговор этот начал раздражать Ирину, и, встав, она спросила, — к добру или не к добру? — Бог... Всегда желает добра своим чадам, Светлейшая. И почести, и слава, и деньги, и веселье зависят от одного лишь твоего решения. Оглядевшись, он добавил, «Не можешь ли ты посмотреть, куда делась твоя служанка?» Не поняв, зачем ему понадобилась старуха, Ирина пожала плечами. «Спит, наверное. Плохо обучила ты прислугу, Светлейшая, если она ложится спать раньше хозяйки. Надо бы проверить это». но зачем Чтобы она не подслушивала, то, что я хочу сказать, должно остаться в глубокой тайне. Ирина выглянула в коридор. В конце, на старом сундуке, дремала, как когда-то ее верная Фео, старая служанка. — Будьте покойны, владыка. — Покой у дел усопших душ, светлейшая. А мы, пока мы живы, должны исполнять повеление Всевышнего. — И что же он велит мне? — Сделать одно доброе дело. Для святой церкви и престола святого Петра, светлейшая. А могла бы я услышать об этом? Надо помочь одной душе отделиться от тела. Что-что? Надо ускорить с твоей помощью одну желательную смерть. Чью же? Еретика Константина. А Дальвин выговорил имя философа с такой злобой, что Ирина содрогнулась. И хотя она хорошо знала козни византийской знати и была виновна в смерти своего дяди Феоктиста, в этот момент вдруг почувствовала себя униженной и оплеванной. Чего? Чего хочет этот черноризец от нее, от знатной женщины, по которой вздыхают мужчины всего Константинополя? Сделать из нее убийцу человека, который, несмотря ни на что, озаряет ее своим светом? Нет. Она не позволит так унизить себя. Ирина крикнула. — Мерзавец! Вон отсюда! Вон! Но Адалин продолжал невозмутимо сидеть, и, будто ее гнев относился не к нему, спокойно сказал. — Не волнуйся, светлейшая, я ведь и тебе знаю все, и о твоей любви, и о твоем грехе, все, знаю, что там тебя ждет хорошо наточенный меч, ныне перед тобой только две дороги. Одна ведет к скорой смерти, вторая — к довольству и роскоши. Когда-то ты выбрала вторую. Думаю, по протаренному пути идти легче. — Уходи! — сжав кулаки, повторила Ирина. — Стало быть, нет. Адальвин поднялся и с усмешкой посмотрел на нее. — Уходи из моего дома! Есть еще одна дорога к твоей скорой смерти. — Как? Ты убьешь меня? «Сохрани, Господь!» «Неужели я выгляжу таким страшным и жестоким? Если не согласишься, мы отправим тебя к своим. Там давно ждет тебя острый меч бывшего телохранителя. Он сделает эту работу лучше нас». Приблизившись к ней, архиепископ достал тяжелую машну с чем-то звенящим, подбросил ее на ладони, чтобы Ирина услышала звон, и медленно положил на стол. вместе с нею он оставил какой то оловянный флакончик оставляю тебе и это сказал он его содержимое может усыпить сто таких мудрецов как твой константин медленно но верно а вот это тебе он постучал пальцем по мошне и опять в ней что то зазвенело этот прекрасный звон никого не оставляет равнодушным нищим он снится и даже богатый от него теряет покой Даже глухой слышит его. — Итак, до завтра. Утро вечера мудренее. Ирина не заметила, как гость вышел и прикрыл за собой дверь. Она опустилась в кресло, где только что сидел Адальвин. Вихрь мрачных мыслей закружил ее, и ироничный голос Иоанна зазвучал в душе.